За Сиксом выступал специалист из Министерства иностранных дел, некий фон Тадден, представивший точку зрения своего министерства на политическое положение евреев в Европе и ситуацию относительно применяющихся против евреев мер. Томас говорил о проблемах безопасности, возникших в связи с еврейскими восстаниями в прошлом году, Прочие специалисты или советники рапортовали о нынешней обстановке в странах, где несли службу. Но гвоздем программы стала речь Эйхмана. Похоже, венгерская кампания его вдохновляла. Он сделал практически полный обзор того, как разворачивались антиеврейские операции с самого начала, констатировал провал политики гетто, и раскритиковал неэффективность и путаницу мобильных операций. Каковы бы ни были достигнутые успехи, они единичны. Многим евреям удается бежать, укрываться в лесу и увеличивать ряды партизан. Это подрывает боевой дух наших людей. Успехи в других странах, по его мнению, зависели от двух факторов – гибкости местных властей и содействия глав еврейских общин. Чтобы понять, что происходит, когда мы пытаемся самостоятельно арестовывать евреев в странах, где мы не располагаем достаточными ресурсами, обратимся к примеру Дании – абсолютный провал, или юг Франции, где мы получили очень низкие результаты, даже после оккупации бывшей итальянской зоны. Италия, где население и церковь прячут тысячи евреев, которых мы не можем найти. Что касается еврейских советов, юденраттов, они позволяют нам значительно экономить кадры и возлагают на евреев задачу их собственного уничтожения. Конечно, члены этих Советов преследуют личные цели, грезят о личных выгодах. Но нам это как раз на руку. Они мечтают о грандиозном подкупе, несут нам деньги, ценности. Мы берем и деньги, и ценности и решаем наши задачи. Евреи уповают на экономические потребности вермахта, на защиту... гарантированную трудовыми сертификатами, а мы этим пользуемся, чтобы оснащать наши военные заводы, чтобы получать рабочую силу, необходимую для строительства наших подземных комплексов, и избавляемся от слабых и старых лишних ртов. Но поймите еще вот что. Ликвидировать первые 100 тысяч евреев гораздо легче, чем 5 тысяч последних. Вспомните о событиях в Варшаве или о других восстаниях, о которых нам рассказал штандартенфюрер Хаузер. Пересылая мне рапорт о варшавском мятеже, Рейхсфюрер отметил, что никак не может поверить, что евреи в гетто способны так отчаянно сражаться. Однако... Наш шеф, по которому мы скорбим, обергруппенфюрер Гейдрих, понял все гораздо раньше. Он знал, что самые сильные, здоровые, ловкие и хитрые евреи сумеют избежать любых селекций, и уничтожить их будет невероятно трудно. А ведь именно они и формируют тот жизненный резерв, благодаря которому иудаизм сможет возродиться. «Они — бактериальная клетка еврейской регенерации», как выразился покойный обергруппенфюрер. «Наша борьба продолжает дело Коха и Пастера. Мы должны идти до конца». Слова Эйхмана встретили громом аплодисментов. «Верил ли он сам в то, что говорил?» Прежде я от него такого не слышал. У меня создалось впечатление, что Эйхман забылся. Новая роль вскружила ему голову, он увлекся игрой и уже не мог выйти из образа. Хотя в его комментариях относительно работы не было ничего идиотского, явно чувствовал, что он внимательно проанализировал опыт прошлого и извлек полезные уроки. После заседания Сикс из вежливости и в память о былом пригласил нас с Томасом на ужин. Я за едой похвалил выступление Эйхмана, но Сикс, как всегда в мрачном и удрученном расположении духа, отозвался о нем негативно. Ничего интересного. Эйхман человек простой, без особых дарований, хотя, конечно, энергичный. и кое-что смысляще в этом деле. Действительно, — подтвердил я, — он хороший офицер, энтузиаст и по-своему талантливый, и мог бы, на мой взгляд, добиться большего. Я бы очень удивился, — сухо возразил Томас, — он чересчур упрямый. Этот бульдог — отличный исполнитель, но воображения у него никакого. Он не способен реагировать на события вне сферы его деятельности и развиваться. Он построил карьеру на истреблении евреев и преуспел. Но когда с евреями будет покончено, если ветер переменится и ликвидацию снимут с повестки дня, он не сумеет адаптироваться и пропадет. На следующий день конференцию продолжили доклады, не заслуживающие особого внимания. Эйхман уехал, сославшись на занятость. «Я должен провести инспекцию в Аушвице, а после вернусь в Будапешт. Дел по горло». Я отправился в обратный путь 5 апреля. В Венгрии я узнал, что фюрер дал согласие на использование рабочих евреев на территории Рейха. Неопределенность ситуации только возрастала. Ко мне каждую минуту являлись люди Шпейра из Юдерштаб с вопросом, когда им ждать первой партии. Я советовал им набраться терпения, объяснял, что операция еще не отработана. Эйхман возвратился из Аушвица в ярости, и на чем свет стоит ругал комендантов. Тупицы, болваны... Ничего не готово для приемки. 9 апреля? Хотя зачем подробно пересказывать день за днем? Я от этого уже устал, и вы, наверное, тоже. Сколько страниц я посвятил никому не интересным бюрократическим казусам. Продолжать в том же духе сил нет. Перо, вернее, ручка падает из рук. Может вернуться к этому чуть позже? Хотя нужно ли опять поднимать всю эту грязную историю с Венгрии? Она детально описана в книгах, историки дали общий и более последовательный обзор, чем я. В конце концов, моя роль в той операции ничтожна. Если я и пересекался с некоторыми участниками, мне нечего добавить к их собственным воспоминаниям. Да, я был более или менее в курсе – развернувшихся позже больших интриг, переговоров Эйхмана и Бехера с евреями и аферы с обменом евреев на деньги, грузовики и обсуждал эти вопросы и даже общался с привлеченными к сотрудничеству евреями и Бехером скользким двуличным типом. Он приехал в Венгрию покупать лошадей для Вафнсс. И неожиданно, никого не предупредив, ни Майера, ни Винкельмана, ни меня, вроде как по поручению Рейсфюрера, прибрал к рукам самый крупный военный завод в стране, компанию Манфред Вайс. Потом Рейсфюрер поручил ему задачи, частично дублирующие мои и Эйхмана, частично им противоречащие. Впоследствии я понял, что это была излюбленная метода Рейспюрера, но здесь, на месте, она лишь сеяла раздоры и смуту. Ни о какой согласованности действий не было и речи. Винкельман не имел влияния ни на Эйхмана, ни на Бехера, а те, в свою очередь, ни о чем его не информировали. Признаюсь, я поступал не лучше». и тоже встречался с венграми втайне от Винкельмана. К примеру, я вел переговоры с Министерством обороны и обсуждал с военным атташе Вейзенмайера генералом Грейфенбергом возможность передачи в наше распоряжение рабочих еврейских батальонов Ганведа, если необходимо, под особые гарантии о спецдовольствии. Ганвед – Естественно, категорически отказался. В качестве рабочей силы нам предоставили привлеченных к трудовой повинности в начале месяца гражданских лиц и их семьи. Не слишком ценный человеческий материал, в котором не нуждались фабрики. Я считаю, что по этой причине, хотя, увы, далеко не единственной, наша миссия кончилась полным провалом. Другие я тоже назову. и, возможно, расскажу о переговорах с евреями, ведь это тоже в большей или меньшей степени касалось поставленных передо мной задач. Речь пойдет о том, как я воспользовался... Нет, скорее, попытался воспользоваться переговорами, чтобы сдвинуть с мертвой точки собственные проекты. С ничтожным успехом вынужден признать. Тут надо учитывать и действия Эйхмана, Работать с которым становилось все сложнее. И Бехера, и ВФХА, и венгерской жандармерии. Каждый играл свою роль и обвинял другого. В том числе и меня, можете поверить. Одним словом царили бардак и безалаберщина. В итоге большинство депортированных евреев умерли. Я хочу сказать сразу, в газовых камерах, даже не приступив к работе. Потому что мало кто из добравшихся до Аушвица для нее годился. Потери были колоссальные. Около 70 процентов точно никто не знает. И вполне объяснимо, почему после войны решили, что основной целью операции являлось уничтожение всех венгерских евреев. Женщин, стариков, детей, румяных и здоровых. Никто не понимал, почему Германия, проигрывавшая войну, хотя призрак поражения рисовался в то время не так уж явно, по крайней мере для немцев, упорно продолжала истреблять евреев, в основном женщин и детей, мобилизуя огромные человеческие и технические ресурсы. От непонимания все приписали животному антисемитизму немцев, Мании убийства, чего у большинства участников тех событий и в помине не было. Ведь в действительности для меня, как и для прочих чиновников и специалистов, основным принципиальным вопросом было обеспечение наших заводов рабочей силой, несколькими сотнями тысяч рабочих, которые, вероятно, помогли бы нам изменить ход событий. Мы просили живых и здоровых евреев предпочтительно мужского пола, а не мертвецов, тогда как венгры хотели оставить всех или почти всех мужчин к себе. Таким образом, дело не заладилось с самого начала, а вскоре прибавились и проблемы с транспортным обслуживанием. Одному богу известно, сколько я ссорился с Эйхманом по этому поводу – И каждый раз получал ответ – транспорт – не моя проблема. Венгерская жандармерия обязана загружать и снабжать продовольствием поезда, а не мы. А твердолобость Хёса чего стоит? Ведь Хес вернулся в Аушвиц в качестве главного инспектора концлагеря вместо Либихеншеля. которого, возможно, из-за рапорта Эйхмана заслали влюблен. Так вот, Хес был категорически не способен изменить методы работы. Об этом я расскажу позже и более подробно. Короче говоря, мало кто из нас сознательно желал того, что произошло. Но, однако, заметите вы, это произошло. Да, это правда». Как правда и то, что мы отправили венгерских евреев в Аушвиц, и не только тех, кто мог работать, а всех, прекрасно понимая, что стариков и детей будут травить газом. Вот мы и вернулись к прежнему вопросу. Откуда, учитывая обстоятельства войны и прочие трудности, такое упорное стремление очистить Венгрию от евреев? Тут я, конечно, могу лишь выдвигать гипотезы, ведь лично я перед собой такой цели не ставил. Скорее, мне не хватало уверенности в нашей правоте. Я знаю, зачем хотели депортировать, тогда, правда, говорили эвакуировать венгерских евреев и незамедлительно убить неработоспособных. Нашей власти фюрер, рейсфюрер, решили уничтожить всех евреев в Европе. Это понятно, это мы знали. И еще мы знали, что те, кто будет работать, тоже рано или поздно погибнут. А о том, почему все сложилось так, а не иначе, я уже много рассуждал и ответа до сих пор не нашел. Люди в то время верили всякой чепухе о евреях вроде теории Бацилл Рейхсфюрера и Гейдриха, на которую на конференции в кромхю Крумхюбелле сослался Эйхман. У него, по-моему, тезисы о еврейских восстаниях пятой колонне и шпионаже в пользу стремительно приближающихся врагов превратились в навязчивую идею, как, впрочем, для большинства людей из РСХ. И даже мой друг Томас – не составлял исключения. А страх перед еврейским всемогуществом, в которое многие свято верили, порой приводил к комическим недоразумениям. В начале апреля в Будапеште возникла необходимость распределить куда-нибудь большое количество евреев, чтобы освободить их квартиры. СП попросила создать гетто, но венгры отказались, боясь, что... Союзники будут сбрасывать бомбы вокруг него, а само гетто не тронут. Американцы уже бомбардировали Будапешт, пока я находился в Крумхюбелле. И когда венгры разместили евреев рядом с военными и промышленными объектами, некоторые члены нашего руководства серьезно обеспокоились. Ведь если американцы будут бомбить стратегические объекты, Это докажет, что мировой иудаизм не настолько силен, как о нем думают. Справедливости ради замечу, что американцы действительно атаковали те объекты, попутно уничтожив множество евреев. Что до меня, я давно уже не верил в еврейское могущество. В противном случае разве все страны отказались бы принять евреев, В 1937-1939 годах, когда мы хотели, чтобы те просто покинули Германию, что было бы, в сущности, единственно разумным решением. Но я несколько отвлекся. Так вот, возвращаясь к заданному вопросу, я должен сказать, что даже если конечная цель не вызывала сомнений, большинство из нас работали не на нее. Не она вдохновляла и побуждала трудиться с такой отдачей и упорством, а множество других мотивов. Я убежден, что и Эйхману с его непримиримой позицией в глубине души было все равно, убиваемый евреев или нет. Для него имело значение только одно – показать, на что он гораст, выставить себя в лучшем свете – и найти применение способностям, которые он в себе развил. На остальное он плевал, и на производство, и на газовые камеры. Единственное, что волновало Эйхмана, чтобы не наплевали на него, поэтому он и противился переговорам с евреями. Я еще вернусь к этой теме. И с остальными дело обстояло точно так же. У каждого были свои причины. Сотрудничавшие с нами венгерские власти хотели, чтобы евреи покинули Венгрию, но плевали на их дальнейшую судьбу. Шпеер, Камлер, Юдерштаб хотели получить рабочих и настойчиво требовали, чтобы СС их поставляла, но их не волновало, что ждало неработоспособных. И еще существовали разные практические аргументы. Например, я занимался исключительно использованием труда заключенных. Но это была далеко не единственная экономическая проблема, о чем я узнал, встретившись с экспертом из Министерства продовольствия и сельского хозяйства, молодым человеком, очень умным и увлеченным своей работой. Однажды вечером мы сидели в старом Будапештском кафе, и он объяснил мне продовольственный аспект вопроса. Потеряв Украину, Германия неминуемо сталкивалась с серьезным дефицитом продовольствия, в первую очередь зерна, и теперь ориентировалась на Венгрию, крупного производителя. Он считал, что основная задача нашего псевдовторжения обеспечить защиту новому источнику пшеницы. В 1944 году мы запросили у венгров 450 тысяч тонн зерна на 360 тысяч тонн, то есть на 80% больше, чем в 1942 году. Естественно, венграм надо было откуда-то взять это зерно и вдобавок кормить собственное население. Для рациона приблизительно миллиона человек – что немногим превышало общее число венгерских евреев, требовалось именно 360 тысяч тонн. Вот почему специалисты из Министерства продовольствия полагали, что эвакуация евреев – мера, которая позволит Венгрии выделить излишек зерна Германии и покрыть ее нужды. А судьба эвакуированных евреев, которых – не уничтожаемы их, вообще-то тоже пришлось бы кормить молодого и, в принципе, очень симпатичного эксперта, хоть и слегка помешанного на цифрах, не касалось. Ведь питанием заключенных и иностранных рабочих в Германии занимались другие отделы Министерства продовольствия. Это не его дело». Для него депортация евреев была решением проблемы, даже если это оборачивалось проблемой для кого-то другого. Тот молодой человек – не исключение. Все были как он, и я в том числе. И вы на его месте стали бы такими же. Наверное, в глубине души вы надо мной смеетесь, и вместо тягостных и путанных рассуждений – Охотнее слушали бы анекдоты и пикантные истории. Истории я с удовольствием рассказал бы вам. Но для этого надо рыться в памяти и заметках. А я уже говорил, что устал, пора закругляться. И потому, если я буду подробно, как делал прежде, описывать последние месяцы 1944 года, я никогда не закончу. Поймите... Я же и о вас забочусь, не только о себе, по крайней мере стараюсь. Всему должен быть предел. Если я и приложил массу усилий, то не из одного желания вас развлечь, а прежде всего в целях личной нравственной гигиены. Когда объешься, рано или поздно придется избавиться от шлаков. Хорошо пахнет или плохо – «Выбора нет. И потом вы вольны закрыть книгу и выкинуть ее в помойку. Против такого средства обороны я бессилен. Поэтому не вижу смысла церемониться и признаюсь, что меняю метод в первую очередь для себя, понравится вам это или нет, еще раз демонстрируя свой безмерный эгоизм плод дурного воспитания». Вы скажете, что лучше бы я занялся чем-нибудь другим. И то правда. Я бы с радостью посвятил себя музыке, если бы умел поставить на линейках пару нот и различать скрипичный ключ. Ну ладно, я уже объяснял, почему с музыкой у меня не сложилось. Или вот живопись. Почему бы нет? Мне кажется, спокойное, приятное занятие растворяешься в формах и цветах. Ну что ж, может, когда-нибудь в другой жизни, потому что в этой у меня не было выбора. Нет, конечно, определенное пространство для маневра имелось, но оно было слишком узким. Так уж беспощадно распорядилась судьба. И снова мы вернулись к исходному пункту. Давайте лучше продолжим про Венгрию.